Я уже молчу про все остальное. Я убедился лишь в том, что вы умный человек, а это только лишний повод относиться к вам с осторожностью. Остальное покажет время. Я вздохнул. Вот же упрямый фанатик. Но на такое правда трудно что-то возразить, что бы я ему ни сказал и только один. Я просто ему не нравлюсь, и все тут. Однако напоследок он добавил еще кое-что, что вселило мне чуть больше оптимизма.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 С момента приезда и, слава богу, отъезда Суслова прошло чуть меньше недели. Меня затянула обычная рутина, но даже это было увлекательнее бесед с главным советским идеологом. И вот в один из дней, когда я все утро проработал в правлении и вышел только за тем, чтобы съездить домой пообедать, меня поймали буквально в момент, когда я уже занес ногу, чтобы сесть в козлик. — Товарищ председатель! — Постойте, товарищ председатель! — услышал я позади себя.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 Краткая биография и фотографии некоторых ее деревянных работ. Я раньше и подумать не могла, что обо мне в газетах напишут. А ну вот оно как. Я еще раз бегло пробежался глазами по статье. Та была довольно жизнеутверждающей и призванной вдохновить советских женщин, пробовать что-то новое. Мол, простая доярка открыла в себе неожиданный талант, и у вас все получится. Я вернул журнал Петрова и поздравил ее.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 Ведь о вас всех только хорошее рассказывает. Вот и решил присоединиться на денек, пока выходной у меня. В поисковом отряде память вам всегда рада, Александр Александрович. И помните, став поисковиком, однажды человек остается им навсегда. Встретили меня радушно. Пока я общался с замполитом роты, курсанты в компании детей занимались поисками. Несколько металлоискателей дополнял классический щуп.